лукавого в чистом виде, сильный человек, типичный отверженец, порочный человек. Христианство принимало сторону всего слабого, низкого, уродливого. Свой идеал оно составило по противоположности, инстинктам сохранения жизни, жизни в силе. Христианство погубило разум даже самых сильных духом натур, научил чувствовать заблуждение и искушение. Греховность в самых высших ценностях духовного. Самый прискорбный случай — Паскаль, испорчен верой в то, что разум его испорчен первородным грехом, тогда как испорчен он был лишь христианством. Примечание. Паскаль. Отношение к великому французскому ученому и философу Блезу Паскалю 1623-1662 годы, было у Ницше двойственным. Несомненно, влияние на него французских моралистов 17 века, в том числе и Паскаля, особенно в понимании человеческой психологии. Ницше писал, что Паскаль умер слишком рано, чтобы иметь возможность из глубины своей великолепной горестной души осмеять христианство как он успел осмеять иезуитов. Предсказание вряд ли точное. Живи Паскаль дольше, он, скорее всего, закончил бы свою апологию христианства. Паскаль был для Ницше и примером того, как христианство совращает высших людей, делает их декадентами. Паскаль, писавший о человеческом ничтожестве, о порче всей человеческой природы в результате греха падения, Искупаемый лишь благодатью является очевидным оппонентом Ницше, а потому он заявляет о порче разума самого Паскаля христианством. Подробнее он писал о Паскале в книге «По ту сторону добра и зла», перед созданием которой внимательно изучал как произведение Паскаля, так и исследование «Сент-Белла Пор-Рояль», в котором подробно излагается биография французского мыслителя. Предо мной ужасное тягостное зрелище. Я откинул занавес, скрывавший человеческую порчу. Слово это, когда произношу его я не заподозрить хотя бы в одном, в том, что оно содержит моральное обвинение человечества. Еще раз подчеркну, в моих словах нет моралина, до такой степени нет, что порчу сильнее всего чувствую я там, где до сих пор сознательнее всего чают добродетельного и богоугодного. Порча, вы уже догадываетесь, это для меня декаданс. Примечание «декаданс» понимается Ницше не только как совокупность явлений в культуре конца XIX века. Литературно-художественный декаданс сам является порождением нигилизма, умственного и физического вырождения высших людей европейской цивилизации. Декаденс — это победа слабых над сильными, триумф рабской морали, умерщвление воли, хаотической спутанности инстинктов и страстей. Вместо того, чтобы действовать, декадент — жертва излишней чувствительности стремится избавиться от страданий в опьянении или с помощью наркотиков. Но страдания могут уменьшать И искусство для искусства, и социальные реформы. В мстительной злоби декадент становится анархистом, разрушителем общества. Мое утверждение состоит в том, что ценности, в какие современное человечество вкладывает максимум желательного для себя, это ценности декаданса. Животное целый животный вид, отдельная особь в моих глазах испорчены, если утратили свои инстинкты, если вредные для себя предпочитают полезному. История высших чувств, идеалов человечества, возможно, мне придется рассказать ее, вероятно, почти все объяснило бы в том, почему человек так испорчен. Жизнь для меня – тождественный инстинкту роста, власти, накопления сил – упрямого существования. Если отсутствует воля к власти, существо деградирует. Утверждаю, что воля к власти отсутствует во всех высших ценностях человечества.